Графу Льву Николаевичу Толстому. Как ястребу, который просидел на жордочке суконной зиму в клетке, питаясь настреленную птицей. Весной охотник голуби несет с надломленным крылом, и, оглядев живую пищу, старый ловчий щурит зрачок прилежный, поджимает перья, и вдруг нежданно быстро, как стрела, вонзается в трепещущую жертву, кривым острым клювом ей взрезает мгновенно грудь, И, весело раскинув на воздух перья, Салчностью забытый рвет и глотает трепетное мясо, Так бросил мне кавказские ты песни, В которых бьется и кипит та кровь, Что мы зовем поэзией. Спасибо. Полакомил ты старого ловца.